Правило номер 37. Любите и хаос. Мия. Гаррет настаивает на том, что нужно меня покормить, так что посреди ночи я снова сижу на табурете, а он поджаривает на сковороде сыр, словно я ребёнок. Поставив передо мной тарелку, он начинает говорить прежде, чем я успеваю задать ему вопрос. «Эмерсон убрал мою кухню», — сообщает он. «Это довольно странное начало, но Гаррет привык всё держать в себе». Так что и на том спасибо. Мне трудно себе такое представить. Он никогда не убирает свою, — шутит он. Но в моей был полный бардак, и он не оставил мне выбора. Это была уборка кухни без согласия. Замечательный друг, — отвечаю я, откусывая кусочек. Да безобразие. На миг воцаряется молчание. Гаррет достает из холодильника бутылку воды. Прежде чем открыть её, я спрашиваю, а почему у тебя на кухне был такой бардак? Впрочем, я уже знаю, почему. Гарет тяжело вздыхает и смотрит мне в глаза, заглядывая прямо в душу. Двухнедельный депрессивный эпизод. У меня наворачиваются слёзы. Я борюсь с желанием обнять его в награду за то, что Гаррет наконец набрался смелости произнести эти слова. Но для нас важно, чтобы этому разговору не мешали физические прикосновения. «Тебе было трудно сказать это вслух, верно?» Он кивает. «Это было не в первый раз» вероятно, и не в последний. Этот новый Гаррет, тот, кто, наконец, открыл мне своё сердце, позволил увидеть себя настоящего, так меня взволновал, что у меня пропал аппетит. Но Гаррет указывает на тарелку и приказывает доесть. «Когда это началось?» — спрашиваю я, желая узнать больше, глубже проникнуть в его внутренний мир. Давно, сколько я себя помню, это было похоже на тёмный голос в моей голове. Он всегда говорил мне, какой я никчёмный, насколько всё безнадёжно. И у меня не было выбора, кроме как поверить этому. Я был спокойным, лёгким в общении парнем. Такие не впадают в депрессию. Поэтому я сделал всё, что мог, чтобы скрывать это. «Тебе ничего никогда не прописывали?» Он опускает голову, как будто ему стыдно. «Детка, мне даже не ставили диагноз. Но твоя мать, она ведь знала? Она знала, что я заноза в заднице». Она знала, что я был трудным и непредсказуемым, и со мной тяжело общаться, но ничего не знала о воспитании депрессивного ребёнка. Я подаюсь вперёд и упираюсь локтями в стойку, с трудом сдерживая желание обнять Гаррета. Боль и вина, которую он так долго носил в себе, наложили отпечаток на его личность. Гарет склонен во всём винить себя, а не болезнь, которая его мучает. «Но это была не твоя вина», — говорю я. Он поднимает глаза и смотрит мне в лицо. А потом быстро сглатывает и выдавливает подобие улыбки. Я знаю, или, по крайней мере, начинаю это понимать. Но и не её тоже она пыталась. Я очень в это верю. «Я тоже», — отвечаю я, кусаю губу. «Мне просто жаль, что ты был вынужден так долго это скрывать. Я имею в виду, ты скрывал это от меня 15 лет. Мия!» Он с нежностью произносит моё имя. Я наклоняю голову и жду. Я скрывал это в первую очередь от тебя. Я сделал всё, что мог, чтобы люди не видели этого. Но спустя какое-то время мне показалось, что меня больше никто не замечает. Было легче оставаться в одиночестве, наблюдать со стороны и никогда не ставить себя в уязвимое положение. Это тянулось 10 лет. «Прости», — шепчу я. Сердце обливается кровью. «Теперь я знаю, что Гаррет провёл так много времени в одиночестве и не потому, что ему того хотелось а потому что это был единственный способ скрыть свои печальные секреты. Когда Пол был в больнице, мама сказала мне кое-что о тебе, что ты принесла мне покой, слегка успокоила мою манию. «Ты думаешь, это правда?» — спрашиваю я, молясь про себя, чтобы так оно и было. «Хочу подарить ему всё, что в моих силах». «Да. Я думаю, мне всё ещё требуется серьёзная помощь. Помощь, за которую мне, вероятно, следовало обратиться давным-давно» но я уверен, что у тебя это получится лучше. Потому что рядом с тобой я могу быть самим собой, Мия. Я иногда могу показать себе уродливую сторону моей жизни, а ты можешь показать мне свою, и это нас не отпугнёт. Закусив губу, я сдерживаю улыбку. Когда я этим летом приехала в Дом у озера, в моей жизни царил полнейший хаос. Да, у меня была власть над мужчинами, потому что я слишком стремилась быть сексуальной, и чересчур сильно боялась стать уязвимой. Я мечтала о жизни, о которой мне не хватало смелости просить. Но всего за месяц я дошла до того, что могу носить свою сексуальность как нашивку на рукаве без стыда и страха, и всё благодаря Гарретту, ведь он ни разу не дал мне почувствовать себя чьей-то наивной игрушкой. «И всё, что ты сказал мне по видео, это было правдой?» Он одаривает меня кислой улыбкой. «Ты имеешь в виду 10 лет без секса?» — Да. — Но как? — спрашиваю я, чувствуя, как слёзы наворачиваются на глаза. — Как такой фокусник, как я, может так долго держать член в штанах? — Я был вынужден отбиваться, отдам палкой, — шутит Гаррет. — Я смахиваю слёзы, трясу головой, комкую салфетку и бросаю ему в голову. — Я серьёзно, Гаррет. — Извини, я тоже серьёзно. Правда в том, что я не скучал по сексу. А всё потому, что весь секс, который у меня был до этого момента, был бессмысленным. Безымянные связи, не приносившие удовлетворения. Я забывал их уже на следующий день и получал больше удовольствия от собственной руки и воображения. «Ты всё ещё так считаешь?» — спрашиваю я, с болью осознавая, что если Гарретт до сих пор не чувствует удовлетворения от секса, это может быть плохим знаком для нас. Он наклоняет голову и в упор смотрит на меня. Очевидно, нет, Я уже говорил тебе, теперь ты моя, и я не отдам тебя так просто. Хорошо. А теперь ешь, — снова командует он, и на этот раз я слушаюсь. Как только от моего сэндвича остаются лишь крошки на маленькой белой тарелке, Гаррет укладывает меня спать. За окном уже светает, и он быстро задёргивает его плотными шторами. Мы вместе ложимся в постель, полуголые и без намерения заняться сексом. Я сворачиваюсь калачиком на подушке рядом с ним, и мы лежим лицом друг другу. И хотя жар между нами остыл, я всё ещё нежусь от прикосновений его нежных рук, ласково блуждающих по моему телу. Гаррет поглаживает мои мягкие бёдра, проводит пальцами по позвоночнику, скользит ими по ягодицам, а потом его рука поднимается вверх и гладит мой живот. От его прикосновений кружится голова. Я всегда любила своё тело, но совсем другое дело быть с мужчиной который ценит его не меньше, если не больше, чем я. Мы лежим с ним рядом, и я понимаю, впереди у нас ещё много разговоров, истории, секреты, которыми нужно поделиться друг с другом. Времени на это более чем достаточно. Я его прощаю. Если честно, я, наверное, простила Гаррета ещё до того, как он извинился. Мне просто требовалось время, чтобы справиться со своим гневом, потому что, если быть честной с самой собой, в глубине души... Я хотела, чтобы Дрейк оказался Гарретом. В моих сокровенных мечтах он всегда им был. Настоящего Дрейка никогда не существовало. Для меня всегда был и будет только Гаррет. Моя жизнь была полна неудачных попыток и нерешительности. Но он — единственное, в чём я могу быть уверена. Той ночью ты впервые увидел меня в приложении такой. Я имею в виду, именно тогда тебя потянуло ко мне. «Да», — без колебаний отвечает Гаррет. «Не обижайся». Но до той ночи ты была слишком молода или слишком моя сводная сестра, чтобы быть кем-то ещё. Это не ранит моих чувств, — шепчу я. Хотя я была влюблена в тебя с тех пор, как стала достаточно взрослой, чтобы начать влюбляться. Гаррет смеётся. Очевидно. Он притягивает меня ближе, обвивает руками мою талию, и прижимает к груди. Между нами не остаётся ни дюйма свободного пространства. Прости, что все эти годы я был таким мудаком. Ты этого не заслужила. «Почему ты был так жесток со мной?» — спрашиваю я, рисуя пальцем узоры на его груди. «Таким образом я защищал тебя, Мия». От этих слов я замираю и удивлённо смотрю на него. «Защищала от чего?» «От меня. Разве ты не помнишь, каким безбашенным я был?» «Нет», — честно отвечаю я. «Я не помню, чтобы ты был безбашенным. Я помню, что ты был общительным, весёлым, открытым, но только не безбашенным». «Это потому, что я скрывал это от тебя. Я хотел, чтобы ты видела во мне лишь всё хорошее, а не мои слабости». Приподнявшись на локтях, я сердито смотрю на него. «Это не слабости, Гарретт. И я их не видела, потому что я сама не лучше. Я люблю тебя и за хорошее, и за плохое. Кроме того, у меня хватает своих проблем». Неотрывно глядя на меня, Гарретт тяжело вздыхает. «Внезапно мне становится совершенно понятно, почему он так долго мне лгал» почему сохранил фейковый аккаунт Дрейка. Для него это был единственный способ открыть свои чувства, не подвергая себя риску. Но теперь, без этого поддельного аккаунта, он лишился такой защиты. Тем не менее, он всё ещё здесь. Гарретт всё ещё доверяет мне и готов впустить в свой мир. Убрав волосы с моего лица, он притягивает его к своему и нежно целует меня в губы. «Ты же знаешь, как много для меня значишь, верно?» Слёзы снова наворачиваются мне на глаза, и я киваю. «Да, я так долго прятался, но ты...» Гаррет заглядывает мне в глаза. Я улыбаюсь ему и отвечаю. «Я вижу тебя насквозь».